4. Ресторан, визитку которого ей вручил пахарь, располагался на одной из боковых улиц, примерно на полпути к арке. Васкес и Бьюкинин вышли из такси на углу и прошли сотню шагов до двери, которую сторожили гипсовые китайские драконы в человеческий рост. Бьюкинин прошагал мимо хозяина в черном костюме, поприветствовавшего их. Улыбнувшись и пробормотав по-французски «Простите, у нас здесь назначена встреча», Васкис проследовала за ним в тускло освещенный интерьер. Поднявшись по короткому пролету ступеней, Бьюкинин зашагал по полу, сияющему бледным светом. Стеклянному убедилась Васкис, квадраты из толстого стекла, парящие над мерцающим аквамарином. У нее из-под ног метнулся карп в полруки размером и она поняла, что стоит над огромным неглубоким аквариумом. Белые, коричневые и оранжевые карпы метались друг за другом над его дном, иногда задевая более медлительную черепаху. За исключением одного, все столы, поддерживаемые прозрачным полом, пустовали. Слишком поздно, подумала Васкис, для обеда и слишком рано для ужина. Впрочем, не исключено, что и еда здесь не так хороша. Прямо перед ней, спиной к дальней стене, за столиком сидел пахарь. Бьюкинин уже опускался на стул напротив него. «Глупо», — подумала Васки, глядя на широкий незащищенный квадрат его спины. Ее ботинки цокали по стеклу. Она обошла стол и села рядом с пахарем, сменившим темный костюм, в котором встречал их в аэропорту Шарль де Голь, на пиджак рыжевато-коричневого цвета поверх кремовых рубашки и слаксов. Его наряд как бы улавливал свет, проникающий из аквариума снизу, и удерживал его в виде тусклого отлива. Перед ним на подставке стояла металлическая миска с пельменями. Справа в стакане с прозрачной жидкостью плавала долька лимона. Когда она устроилась рядом с ним, пахарь приподнял бровь, но не стал комментировать ее выбор и вместо этого проговорил «приехали». Да, Васька перебила ответ Бьюкинина. Приехали, и есть некоторые моменты, которые хорошо бы прояснить. Васкис пристально смотрел на него. Пахарь спросил: вот как. Да, сказал Бьюкинин, мы тут поразмыслили, в этом вашем плане есть нестыковки. Реально, тон пахарь ничуть не изменился. Реально, кивнул Бьюкинин. А не могли бы вы пояснить мне, в чем именно нестыковки? Неужели вы полагаете, что мы с Васкис. «Поверим, будто вы потратили кучу денег лишь на то, чтобы мы с ней вдвоем провели пятиминутную беседу с мистером Уайтом». Васкес вздрогнула. «Есть кое-что еще. Мы должны уговорить его пройти вместе с нами 20 метров к лифту. Если точнее, 74 фута и 3 дюйма». «Без разницы». Бьюкинин глянул на Васкес. Та отвела глаза. Справа от нее по стене журчала вода, Поряду миниатюрных каменных террас, сбегая в аквариум через отверстие в полу. «Нет, Бьюкинин, не без разницы. 74 фута и 3 дюйма», — возразил пахарь. «Именно поэтому самая высокая ответственность, с которой вы сталкиваетесь каждый день, это вынимать корзину для жарки из кипящего масла всякий раз, когда раздастся звуковой сигнал. А на мелочи внимания не обращайте». У локтя Бьюкинина застыл хозяин, сжимая в руке пару длинных буклетов меню. Пахрикивнул кивнул ему, и тот передал меню Васкис и Бьюкинину. Наклонившись к ним, хозяин спросил, «Могу ли я принести вам напитки, пока вы определитесь с заказом?» Не отрывая глаз от меню, Бьюкинин сказал «Воды». «Мне тоже», — сказала Васкис по-французски. «Спасибо». Прекрасное произношение, похвалил пахарь, принимая меню из рук хозяина. Благодарю. Я и не подозревал, что вы говорите на французском. Васкис пожала плечами. Так ведь особой нужды в этом не было, не так ли? А еще на каком? спросил пахарь. Испанский, понимаю больше, чем могу сказать. Вы, ребята, кстати, откуда родом, напомните? Чили, ответила Васкис отец оттуда. Мама американка, но ее родители из Аргентины. Полезная информация. На случай, если ее наймет Стилуотер, вставил Бьюкинин. Верно, кивнул пахарь. У компании имеются проекты в ряде мест, где свободное владение французским и испанским было бы преимуществом. Например, Давайте не валить все в кучу, сказал пахарь. Сначала разберемся с сегодняшним вечером а потом можете побеспокоиться о своем следующем задании». «И каким оно будет?» — спросил Бьюкинин. «Еще двадцать тысяч за то, чтобы проводить кого-нибудь до лифта». «Вряд ли что-то настолько обыденное», — ответил пахарь, «и вряд ли менее чем за двадцать тысяч». «Послушайте», — начала было Васкис, но в этот момент вернулся хозяин с водой. Поставив стаканы на стол, он выудил из кармана блокнот и ручку, и принял заказ Бьюкинина на утку с хрустящей корочкой, а Васки с пельмени на пару. Как только он удалился, пахарь повернулся к Васкес и сказал, «Вы что-то начали говорить?» «Да просто...» Бьюкинин пытается сказать, что это слишком много, понимаете? «Если бы вы предложили нам, скажем, по 500 баксов каждому, чтобы мы приехали сюда и изобразили сопровождение, все равно было бы много, но не настолько». Я о двадцати тысячах плюс стоимость авиабилетов, отель, ежедневные расходы. Это кажется чересчур большим для того, что вы просите нас сделать. Вы можете это понять?» Пахарь покивал. «Могу». «Я понимаю, насколько странным может показаться предложение таких денег за такой короткий срок службы». Но он поднес стакан к губам. Когда он опустил руку, стакан оказался наполовину опустошен. «Мистер Уайт? Сказать, что этот человек ценен, значит не сказать ничего. Этот парень — тертый калач и настоящий кладезь информации. Того, что забыл мистер Уайт, хватило бы на дюжину карьер. А то, что он помнит, даст любому, кто сможет заставить его поделиться этим, постоянное тактическое преимущество». «Так не бывает», — возразил Бьюкинин. «Неважно, сколько по его словам он знает». «Нет-нет», — пахарь вытянул руку, как коп-регулировщик. «Поверьте мне, это весьма ценный человек». «А разве контрразведчики?» «Что на этот счет?» «Говорит, зови меня просто Бил. спросила Васкис. Бил мертв. Одновременно Бьюкинин охнул, а Васкис выпалила. «Что? Когда?» «Не знаю. Когда мои боссы дали мне добро на это задание, Бил был первым, о ком я подумал». Я не знал наверняка, работает ли он все еще в агентстве, поэтому навел кое-какие справки. Много узнать не удалось чертовы контрразведчики держат рот на замке, но потому что добыл, понял, бил в живых не числится. Вроде как крушение вертолета в Гильминде, но это предположение. Отвечая на ваш вопрос, Васкис, Биллу особо нечего было сказать. Черт! обронил Бьюкинин. «Так, ладно», — выдохнул Васкис. «Он единственный, кто знал о мистере Уайте». «Трудно поверить, что это так», — ответил пахарь. «Но никто до сих пор не клюнул ни на одну приманку, что я оставлял. Сам удивлен, признаюсь. Но это значительно упрощает нашу работу, так что я не жалуюсь». «Хорошо», — сказала Васкис, «Но деньги...» Глаза пахаря загорелись, он подался вперед. «Чтобы заполучить мистера Уайта, я заплатил бы каждому из вас в 10 раз больше. Вот настолько важна эта операция. Наши затраты сейчас — ничто по сравнению с тем, что мы получим от этого парня». «Что ж, вам виднее», — заметил Бьюкинин. Пахарь улыбнулся и расслабился. «Бухгалтеришки ценят, когда удается контролировать расходы». Он повернулся к Васкис. Но как?» «Ваши беспокойства разрешились?» «Минуточку», — встрял Бьюкинин. «Вопросы-то задавал я». «Да будет вам», — ответил ему пахарь. «Начальник здесь я. Не забыли?» «Какими бы ни были ваши достоинства, Бьюкинин, оригинальность мысли в их число не входит». «Так как насчет мистера Уайта?» — спросил Иваскис. «Предположим, он откажется идти с вами». «Не думаю, что он так поступит», — сказал пахарь. Не думаю, что он будет так уж заинтересован в оказании помощи, когда окажется под нашей опекой. Это нормально. Пахарь взял одну из палочек рядом со своей тарелкой, повертел ее в руке и воткнул в один из пельменей, поднес его к рту, и на мгновение Васкис представила себе гиганта, смыкающего зубы на человеческой голове. жуя пельмень, Пахарь продолжил. Скажу честно. Этот сукин сын кажется мне весьма крепким орешком, из-за него я потерял все, что было хорошего в моей жизни. Благодаря этому ублюдку я отмотал срок в тюрьме, мать его в долбанной тюрьме, пахарь проглотил пережеванное и наколол еще один пельмень. Поэтому верьте мне, когда говорю, что у нас с мистером Уайтом впереди масса не впустую потраченного времени. Под ними неспешно разошлись в стороны лениво плававшие полдюжины карпов.